Когда Антон учился на четвертом курсе факультета математики, в университете появился один из тех самых протокомпьютеров, которые занимали несколько помещений, а по производительности были не намного эффективнее бухгалтерских счетов. С первого взгляда талантливый аспирант влюбился в эту пахнущую озоном вибрирующую груду. Благоговейно заглядывал он в черную с зелеными искорками символов бездну мониторов нежно касался упругой клавиатуры кончиками пальцев, одну за другой погружал в пластмассовое нутро машины перфокарты, трепещущие в теплом дыхании ее радиаторов. Антон стал одним из первых в стране информатиков-программистов. С самого появления понятия «программа» значение алгоритма для электронно-вычислительной машины стало ясно, что цель научно-технического прогресса в этом направлении — это изобретение более совершенных инструментов рационального познания, чем человеческий мозг. Молодой ученый неизлечимо заразился перспективой, открывающейся для пытливого ума, и с головой окунулся в омут непознанного. Тогда как большинство его коллег пытались использовать ЭВМ как продвинутый арифмометр исключительно для вычислений, он мечтал научить машину думать и чувствовать. Основной темой его научных изысканий стал ИИ — искусственный интеллект. Примерно через полгода после защиты кандидатской диссертации его вызвали к ректору. Войдя в кабинет, Антон сразу же почувствовал в воздухе какое-то почти электрическое напряжение. За столом ректора сидел аккуратно подстриженный седой старичок в сером костюме. Сам ректор, обычно уверенный в себе и ироничный, сидел на стуле для посетителей, скромно сложив руки на коленях. Он был бледен и явно растерян. Вместо того, чтобы представить незнакомца и предложить присесть, он промямлил, обращаясь к старичку. «Эту статью он...» — ректор бросил взгляд под ноги Антону. «Опубликовал без всякого участия со стороны администрации университета». «Да я вообще не помню!» «Вы не могли бы нас оставить?» — холодно прервал его старичок. «Благодарю». Ректор покорно встал и вышел из своего кабинета, все так же избегая смотреть на Антона. «Как все-таки некоторые меняются при виде служебного удостоверения». Старичок достал из внутреннего кармана кроваво-красную корочку и проворно развернул ее. Антону бросился в глаза крупный шрифт «Комитет государственной безопасности СССР» и дальше прописью «Генерал-майор» удостоверение захлопнулось и вернулось в недра серого костюма. Антону удивило, что его скромная персона могла заинтересовать столь важного дядьку из комитета. Вины никакой он за собой не знал и не чувствовал. Мысли по поводу государственного устройства всегда держал при себе. О какой его статье может идти речь, он даже не подозревал. Их было несколько, опубликованных в разных изданиях. В любой из них ничего крамольного или подрывающего устои советского государства не было и быть не могло. «Чем могу служить, товарищ генерал?» — живо поинтересовался он. «Ну-ну, зачем же так формально? Василий Степанович, с вашего позволения». Старичок церемонно кивнул. «А служить можете? Во-первых, я хотел поговорить с вами об этом». Василий Степанович перевел глаза вниз. Оказалось, что на столе перед ним лежал номер журнала вычислительной математики и математической физики, тот самый, в котором была статья Антона об электронно-вычислительных машинах с неустойчивым состоянием. В этой статье Будучи аспирантом кафедры прикладной математики, он решил пофантазировать о том, что будет, если некое множество условных транзисторов, хаотично между собой связанных, получив импульс извне, будут, реагируя на него, беспрерывно посылать друг другу сигналы различной мощности. И как в этом случае заставить их генерировать нужный экспериментатору ответ? «Что же в этой статье могло заинтересовать ваше ведомство, Василий Степанович?» Антону становилось все любопытнее. «Если честно...» — старичок доверительно наклонился к собеседнику. «Я ни черта не понял. Вы не могли бы в двух словах объяснить, о чем здесь речь?» Антон не мог взять в толк, зачем это генералу КГБ понимать смысл довольно специализированной статьи, но терпеливо пояснил. «Видите ли...» «Некогда в нейрофизиологии была популярна концепция функционирования мозга, по которой нейроны либо посылают друг другу электрический импульс, либо нет. Эту идею использовали для разработки двоичного кода для ЭВМ. Ноль единица, знаете?» Старичок кивнул. «Так вот, потом выяснилось, что у нервных клеток не цифровая передача, а аналоговая. Лицо генерала выразило недоумение». Антон пояснил: то есть они ретранслируют электрические разряды, различной мощности не есть, нет, а целый диапазон от нуля до условной единицы. Притом делают это постоянно, клетки всегда под напряжением. Но двоичный код уже закрепился для всех вычислительных приборов. То есть на основе неверной теории родилась активно применяемая практика. Антон сделал паузу, желая убедиться в том, что его понимают. Старичок кивнул почти сразу. Антон продолжил. «Я же в этой статье предлагаю модели ВМ, действующей по принципам, которыми современные нейрофизиологи объясняют работу мозга». Вот и все вкратце. После небольшой паузы генерал вдруг заговорил официальным тоном. «Насколько мне известно, ваша диссертация была посвящена теоретическим основам создания искусственного интеллекта. Тема по нашим временам чересчурноваторская, даже дерзкая. Многие отговаривали вас и упрекали в схоластике. Это так? Теперь кивнул Антон. Он все еще не мог сообразить, к чему клонит генерал. Попытался объяснить: если бы Джардана Бруно в свое время, старик вдруг раздраженно хлопнул ладонью по журналу и прокаркал: Не надо! На кой черт мне, Бруно? «Я про тебя спрашиваю. Почему не прислушался к мнению старших товарищей?» Антон вскочил. «Во-первых, нечего мне тут тыкать. Пацана нашли. А во-вторых, плевать я хотел на мнение всяких маразматиков». Повисла звенящая пауза. Потом генерал вдруг откинулся на спинку кресла и расхохотался. «Молодец! Так нас, маразматиков! Да вы присаживайтесь, Антон Сергеевич, мы ведь только начали». Антон сел, отдуваясь. «Ерунду, значит, придумали с двоичным кодом этим?» Озорно подмигнул старикашка. «Да нет, вовсе нет. Просто код этот и вся архитектура фон Неймана, они хороши для калькулятора, а не для имитации человеческой мысли. А вы считаете, что в состоянии предложить более перспективную альтернативу?» Молодой ученый заговорил горячо. Если дура природа умудрилась случайным образом сотворить человеческий разум, то почему человек, пользуясь этим самым разумом, не может создать нечто подобное? Лицо старика изобразило недоверие. Да вы поймите, ничего сверхъестественного. В мозгу новорожденного примерно такое же количество нейронов, как и у взрослого. Когда Антон расходился, он говорил все быстрее, при этом никогда не теряя нитей. Меняется только количество связей между ними. Серое вещество прорастает проводящими отростками нейронов, дендритами. Я сам видел срезы. Это как притундровые редколесии и тропические джунгли. Когда плод находится в утробе, он получает очень мало сигналов извне. Их недостаточно для начала развития сложного нервного взаимодействия. Потом, когда ребенок рождается, его мозг начинают прямо-таки бомбардировать импульсы от всех органов чувств. Нервные клетки под их воздействием начинают тянуться друг к другу в поисках адекватного ответа. У каждого появляется до тысячи связанных с ней соседей. Естественно, она находит их случайно. Не будете же вы подозревать отдельно взятую нервную клетку в способности принимать решение о том, с какой коллегой ей нужно связаться. И вот в этой электрической каше на смену примитивным рефлексом приходит мысль, «Так почему ж, черт побери, почему не воссоздать такую модель инвитро?» Старичок слушал эту тираду с довольной улыбкой. Но когда Антон замолчал, вдруг снова стал официальным. «А что, если бы вам предложили самую современную лабораторию в мире и всю мощь страны советов в придачу для воплощения этой вашей идеи?» Антон снова вскочил. «Это все, чего я хочу от жизни!» Генерал тоже поднялся и торжественно произнес. «Добро пожаловать, Антон Сергеевич, под крылом моего управления по передовым научным разработкам. Сам, лично, буду курировать работу вашей лаборатории». Он протянул руку. Антон с удовольствием пожал ее. «Собирайся, сынок. Секретный институт находится в области. Завтра же получите с женой неподалеку коттедж». Василий Степанович поднял палец. «Двухэтажный. Прудик рядом живописный. Купаться можно. Рыбу скоро запустим. Машину пришлю завтра в восемь». Теперь, когда Антон согласился работать с ним, генерал снова перешел на интимное «ты». На этот раз Антон не возражал.